Рейнхард. «Бридж, давай быстро, у меня важное дело!» Обозначил, входя в рабочий кабинет и мысленно проверяя горкуна. Девчонка в порядке и пока не самоубилась. Люди настолько хрупкие создания, что способны умереть от неудачного падения с высоты собственного роста. Это ли не шутка, исконная магия? Зачем создавать настолько нежизнеспособных существ? Первый советник исполнительно ждал, протянув мне папку. Вернулся в реальность забрав документы, устроился за столом. Кипа бумаг на подпись, навевала скуку и желание завести заместителя. Но заместитель — это потенциальный соперник, которому рано или поздно захочется прибрать власть к своим рукам, а у меня — высокие шансы возглавить в будущем все стаи. Если это случится... Кипа бумаг будет в три, а то и в четыре раза выше, и к ней прибавится с десятка два других не очень приятных обязанностей, с которыми, кстати, справится и невестушка. Пусть отдувается за меня на благотворительных вечерах, выставках и светских мероприятиях, где по протоколу обязан присутствовать глава стаи или его самка. Поймал себя на мыслях Гардиана и выругался. Самка — человек? Серьёзно? Может, устроим отбор среди гоблинов или троллей? Приглашения уже высланы, но всегда можно допечатать пару сотню свежих. Но если серьёзно, дракон заметно присмирел с появлением девицы и подавал недвусмысленные сигналы. Ни Наиру, ни тем более Нору он не принял. Смирился с моим решением создать с ним пару по закону сильнейшего, но не образовал связь. А эта жалкая человечка пленила моего зверя так сильно, что он из яростного монстра превратился в пушистого котёнка, беспомощного мать его котёнка. «Милорд», — повторил Бридж, я смотрел на его пушистые рыжие усы, напоминающие клешни лобстера, и не сдержался. «Ты бы сбрил их?» «Серьёзно, Бридж?» «Несолидно». М. Эм... Советник, немолодой дракон с благородной лысиной, трепетно пригладил усы, явно не разделяя моего мнения. «Неважно, ты нашел Нору». «Ее следы, как я и говорил, ведут в историю и теряются в недрах тайной канцелярии его императорского величества. Чего-то более конкретного пока нет». Мы выясняем ее настоящее имя. Это не более, чем предположение, и существенных доказательств у меня нет, но... О том, что Нора шпионка, я догадался и без тебя. Мне нужна конкретика, хоть что-то, за что можно зацепиться». Аркхарганы. Второй род после Шартрасских. «Они наследуют трон, если правящая династия прервется». Вполне возможно, аркхарганы строят козни против императорского дома и могли разыграть карту складками, чтобы стравить шердраских с нами. Разразится война, итогом которой так или иначе станет падение правящей династии. И здесь, на фоне международного конфликта, аркхарганы смогут выйти миротворцами. Я задумчиво постучал пальцами по столешнице. Бридж, быть может, и создает впечатление недалекого немощного старичка, но на деле обладает гибким умом и отличными аналитическими способностями. Его предположения не одну и не две сотни раз в итоге находили подтверждение на практике. Вот и сейчас он вполне может оказаться прав. «Составь мне досье на этих аркхарганов. И почему мы раньше о них не слышали?» Это во всех отношениях добропорядочный род. Не замешаны ни в каких конфликтах или скандалах. Их чистота настолько идеальна, что вызывает серьезные подозрения. Они занимаются политикой, благотворительностью, культурой, военным делом, всем, чем положено заниматься будущим правителям. Да и в целом ведут себя так, словно не сегодня-завтра власть будет в их руках. Бертоломео Аркхарган, министр внешних связей гардии, Я слышал о нем от отца. Невероятно сильная магия, безукоризненные политические и моральные принципы, исполнительность и преданность императору, граничащая содержимостью. Не похожи на портрет злодея и интригана. Впрочем, интриги чаще всего у дел женщин. Кто жена Бартоломео? Бридж нахмурился. Кажется, некто Илсая или Исилия, не могу сейчас вспомнить. Занимается благотворительностью, много жертвуют на культурные проекты. Кстати, она одной из первых посетила Драконьи Земли после скандального нападения наших сородичей на Гардию. Поразительная смелость для женщины. Составь мне подробное досье на нее и на всех членов рода Аркхарган. Если они хоть как-то связаны с кражей наших кладок, ни один из них близко не подойдет к трону гардии. «Я уничтожу всех до единого, кто к этому причастен, и буду в своем праве». Ведь среди похищенных яиц были мои дети, и ни один отец в здравом уме не простит убийство своих детей, какими бы причинами его не мотивировали. Бридж записал мои распоряжения и перешел к докладу о политической обстановке. Я бегло просматривал документы, разгребая бюрократический завал на своем столе. Терпеть не могу беспорядок. Здесь бы пригодились заботливые женские руки. Например, этой, как этом. Тёмная материя, я даже не спросил имя своей невестушки. Браслет нагрелся и обжёг запястье. Спешно проверил связь с горкуном. Сигнала тревоги нет. Значит, девчонка развлекается или планирует побег. А это может подождать. «Это все понятно», — захлопнул очередную папку и поднял взгляд. «Лучше расскажи, как продвигается расследование с последней выкраденной кладкой». И Бридж, ради исконной магии, не говори, что и здесь ты ничего не нарыл. Иначе я всерьез поставлю вопрос о твоей профессиональной пригодности, и, честное слово, усы станут финальным аргументом перед моим отцом. Уверен, его одобрение даже не понадобится». «Нет-нет, здесь как раз есть новости. Я получил сведения, что сегодня вечером два яйца будут доставлены из истории к пещерам на западе Гардии. Если быть точнее, к утесу Семи Молний». Бридж поспешно выудил из внутреннего кармана камзола камень памяти и едва не выронил его из дрожащих пальцев. Про, простите, совсем выпало из головы». «Как бы у него не выпало из головы что-то более важное? Хотя лично для меня нет ничего более важного, чем дети, наследники членов моей стаи». Активировал камень, рассматривая глазами тайного агента две кареты, оборудованные гнездами вместо диванов. Моему агенту удалось напасть на след, который тянется к личному крылу императорского дворца. Внутрь попасть не удалось, кто-то из шейтраских лично выставил блок, усиленный менталистами. Пробиться через него не получилось, но яйца, судя по всему, загрузили именно там, потому что кареты больше не останавливались». По последним данным от моего агента, они на подступах к утесу. Участие аркхарганов под вопросом, а вот участие шайтраских — факт. Пронести яйца в личное крыло членов императорского дома без их одобрения невозможно. Нет такой магии, которая бы это позволила. Сжал кулаки, не обращая внимания на жгучую боль в запястье. «Да что творит эта девчонка еще и в такой ответственный момент?» «И ты говоришь мне об этом только сейчас?» «Бридж, с этого стоило начать. Гром птицы, значит. Зачем императору Гардии окружение против драконов? Укрепляет границы, не доверяя нашим заверениям, что ситуация под контролем?» Бридж не сдержал усмешку, но с профессиональной быстротой вернул серьезное выражение лица. Вы же понимаете, наша ситуация далека от контроля. Но ему-то об этом неизвестно, если у кого-то помимо длинных усов нет длинного языка. Выясни, зачем императору гром птицы, и оставь мне досье. Значит, два яйца. Осталось найти еще восемь и черную звезду. Я стиснул зубы и силой сжал кулаки, чтобы не взвыть от боли, прошивший запястья острыми иглами. Гардиан, вопреки всякой логике, ликовал. «Свободен», — прошипел, рывком поднимаясь и покидая кабинет. «Бесовка, будет тебе платье! А еще опознавательная прогулка с яркой гаммой непередаваемых ощущений. И только не говори...» что ты боишься высоты.